Последний вечер гости попрощались с Эльзой, когда она сидела на крыше Лендровера. Они пожали ей лапу. Я чувствую, что для них она не просто очередная киносенсация. И была очень благодарна Дэвиду и Джеффу за дружелюбие и такт, с которым они провели съёмки. Глава 12. Стычка с браконьерами. Но 21 сентября Джордж что-то и я встретили наше львиное семейство в буше. Эльса поздоровалась, как всегда. Джеспер изнул меня и Джорджа, но когда он хотел прирассказать что-то, Эльса заградила ему путь. Почему-то её отношение к тото изменилось, а ведь она любила его не чуть ни меньше, чем Нуруй Македы. Эта перемена наступила, когда родились львята. Мы что мы слышали рычание льва? И днем Джордж неподалеку от лагеря нашел его следы. Позднее мы с Тато пошли искать Эльсу. Она была на гряде ворчун и не обратила на меня никакого внимания. Хотя я звала ее и даже поднялась на скалу. А львята тоже не взглянули на меня. Я побыла с ними минут двадцать и отправилась домой. Может быть, объявился Эльсон супруги, и поэтому она вела себя так. Вечером Эльса не пришла в лагерь. Мы увидели сенисто только на следующий день, когда они плескались в воде. Девятый играли, спорили из-за палок плавающих в воде, а Эльза улеглась на берегу рядом с Тото -то и за всеми наблюдал. Когда мысли домой, и дресс безенчий с собачьей свинтовкой Тото без конца подкрадывался к нему. Эльза несколько раз смешивалась, наконец уселась на сына и дала Тото -то уйти в пёд. В этих вечер мухи ЦЦ были на редкость назойливые. Эльза зашла в палатку, повалилась на землю и замио укола, умоляя избарить её от них. Я хотела помочь ей. На рядом с Матёй уже катались две мух дреспрыгупы, и, и когда я приблизилась, они заворчали. Я всё равно стала бить мух, а Эльза облизывалась и новей, чтобы умерить их ревность. Обычно Эльза всегда была благодарна мне за помощь. Её однако на следующее утро, когда я смотрела, как львята играют с матерью, она ни с того, ни с сего два раза стукнула меня лапой. Ночью Эльза заглядывала в лагерь на несколько минут, потом целые сутки не показывалась, а когда снова пришла вместе с львятами, держалась отчуждённо. Получив мясо, на утащила его в укромное местечко и вскоре удалилась. На другой день, петлявшись с прогулки, во время которой мне попалось много свежих слонових следов, я увидела, как жесть по-старать на жуёт мой единственный тропический шлем. Какая досада! И в жаркую пору мне без шлема не обойтись. Эльса в тот вечер была на редкость сласткова, словно хотела загладить вину проказника сына. Мы долго сидели вместе у реки, любуясь зимородком. Птица, как видно, ничуть нас не боялась и подходила совсем близко. В эти дни я стала примечать, что Гуп ревнует Мак не только ко мне, но и к брату. Когда Джеста играл с Эльси, он старался его толкнуть. А если Эс приближалась ко мне, Гуп сжимался в комок и ворчал до тех пор, пока она к нему не подойдёт. Когда уехал Джош, я встала себе постель в Линдровие, возле которого мы привязывали на ночь козью тушу, чтобы уберечь её от посторонних. Могу сказать, чтобы это обеспечило им неспокойный сон, зато было хорошо наблюдать ночных животных, обитателей буша. Особенно мне полюбилась темно-бурая, бесстрашная вивера. К великому неудовольствию шакалов она всегда первой поспевала к добыче. Стоило ей поднять голову, как они бросались в рассыпной. Если это была та же вивера, которую Джеспа прогнала дажды, то я преклоняюсь перед отвагой львенка. Чтобы получше разглядеть Виверу, я позволяла ей есть вдоволь, и гиены и шакалы не могли рассчитывать на такую щедрость. Как-то среди ночи меня разбудили трубные голоса слонов и треск повоманных сучьев. Великаны резвились у реки между кабинетом и палатками. Они подходили все ближе, и я боялась, как бы они не явились прямо в лагерь. Эльса сидела с ольвятами у моего спального вагона и смотрела в ту сторону, откуда доносился шум. Кажется, у нее были такие же опасения. Но все напряженно слушались, вдруг я увидела, как вдоль берега передвигается громадный силуэт. Слон остановился и, казалось, целую вещь настоял неподвижно, потом, наконец, растаял во мраке. Так со салфетками держалась так же тихо, как и я, и оставалась на чеку, пока треск не прекратился. Потом она ещё